Глава 10. Заложники Миновал июль, шел август месяц. Над всей Францией пронеслось героическое и грозное дыхание, две тени промелькнули на горизонте Марат с кинжалом в боку и обезглавленная Шарлотта Курде. Атмосфера накалилась до предела. А Вандея, проигравшая большую войну, из-под вела малую, еще более опасную, как мы уже говорили. Теперь война превратилась в непрерывное сражение, в мелкие лесные стычки. Великая, читай, роилистская и католическая армия начала терпеть поражение за поражением. Вся майнская армия особым декретом была переброшена в Вандею. Восемь тысяч вандейцев погибли под Ансени. Вандейцев оттеснили от Нанта. Выбили из Монтегю, вышвырнули из Туара, прогнали из нуар опрокинули на Шолли, у Муртани и Сомюра. Они очистили Партене, оставили Клисон, отошли от Шеттиона, потеряли знамя в бою при Сент-Илере. Они были разбиты на голову подпорником, саблем, Фонтене, Дуэ, Шатод-О, Они потерпели поражение под Люсоном, отступили от шатеньера в беспорядке отхлынули от рож сюр он Однако они угрожали ларушели а в водах Гернсая бросил якорь под командованием Крэга английский флот, экипаж которого, состоявший из отборных морских офицеров-французов и многочисленных английских полков, ожидал для высадки лишь сигнала от маркизы де Лантенако. Высадка могла вновь принести победу раилийским мятежникам. пит был преступником, укормила власти. Предательство является частью политики, как кинжал, частью рыцарского вооружения. пит поражал кинжалом нашу страну и предавал свою. Позорить свое отечество — значит предать его. При нем и под его руководством Англия вела пуническую войну. Она шпионила войну мошенничала, лгала. Браконьерство, подлог. Она не брезговала ничем. Она опускалась до самых низких проявлений ненависти. Она скупала во Франции сало, дошедшее до пяти франков за фунт. В Лилле у одного англичанина нашли письмо от Приджера, агента Питта в Ванде, и гласившее «В деньгах можете не стесняться. Надеемся, что убийства будут совершаться с осторожностью». «Старайтесь привлечь переодетых священников и женщин как наиболее пригодных для этой цели. Перешлите 60 тысяч ливров в Руан и 50 тысяч в кан Письмо это Баррер 1 августа огласил в конвенте. В ответ на коварные действия воспоследовали кровавые расправы Паррена, а затем жестокие меры Карье. Республиканцы Меца и республиканцы Юга просили, чтобы их отправили на усмирение мятежа. Особым декретом были сформированы 24 саперные роты, получившие приказ «жечь изгороди» и «плетни» по всей лесной Британии. Напряжение достигло предела. Война прекращалась в одном пункте, чтобы тут же разгореться в другом. «Никого не миловать, пленных не брать». Таков был наказ с обеих сторон. История полнилась ужасным мраком. Этим августом замок Турк был осажден. Однажды вечером, когда замерцали первые звезды, в тишине летних сумерек, не нарушаемых ни шорохом листвы в лесу, ни шелестом трав на равнине, внезапно раздался пронзительный звук рожка. Он шел с вышки башни. Рашко ответил горн, звук которого шел снизу, с равнины. На вышке стоял вооруженный человек. Внизу, под сенью леса, расположился целый лагерь. В сумерках можно было еще различить, как вокруг Турговена движутся какие-то черные тени. Это кишел-бивуак. В лесу под деревьями и среди вереска на плоскогорье загорались огоньки и эти беспорядочно разбросанные сверкающие точки прорезали темноту, словно земля решила одновременно с небом засиять звездами. Зловещие звезды войны. Бивуак со стороны плоскогорья спускался до самой равнины, а со стороны леса уходил в глубь чаще. Турк был окружен со всех сторон. Самые размеры Бивуака свидетельствовали о многочисленности осаждающих. Лагерь тесно опоясал крепость и со стороны башни подходил вплотную к скале, а со стороны моста — вплотную к оврагу. Во второй раз послышался рожок, а за ним вторично — горн. Рожок спрашивал, горн отвечал. Голосом рожка башня обращалась к лагерю. «Можно ли с вами говорить?» И лагерь голосом горна отвечал «Да». В те времена конвент не рассматривал в вандейских мятежников как воюющую сторону, и специальным декретом было запрещено обмениваться с лагерем разбойников парламентариями. Поэтому при переговорах с противником, допускаемых в обычной войне и запрещенных в войне гражданской, обеим сторонам приходилось всячески изощряться. По этой причине и начался диалог между рожком-деревенщиной и военным-горным. Первый сигнал явился как бы вступлением к дальнейшим переговорам. Второй ставил вопрос «Хотите нас слушать?». Если бы на второй зов Рожка Горн промолчал, это означало бы отказ. Если бы Горн ответил, следовательно, он соглашался. Это означало «Начинается краткое перемирие». Горн ответил на второй зов Рожка. Человек, стоявший на вышке, заговорил. «Люди!» Вы что, слушаете меня сейчас? Я Гушля Брюан, по прозвищу Синебой. Ибо я уложил немало ваших, прозванный также и Манусом, ибо я еще убью их в 10 раз больше, чем убил до сих пор. Во время атаки Гранвиля вы ударом сабли отрубили мне указательный палец, лежавший на курке. Вловали вы, гелетинировали моего отца, мать и мою сестру Жаклину а ей было всего 18 лет от роду. Вот кто я таков. Я говорю с вами от имени маркиза Говена де Лантенака, виконта де Фонтене, бретонского принца, хозяина Семелесья и моего господина. Так знаете же, что прежде чем запереться в этой башне, которую вы осадили, маркиз возложил военное командование на шестерых вождей своих помощников, дель он доверил всю округу между Брестской и Эрнейской дорогой, Третону, местность между Ре и Лавалем, Жаке, именуемому железной пятой, опушку верхнее Менского леса, Голье по прозвищу Большой Пьер, шато Леконту, Краонт, Фужерский лес господину Дюбуаги и Майен господину Рошамбо. Так что, если даже вы возьмете крепость, ничего вы этим не выиграете. Если даже нашему маркизу суждено погибнуть в Андее, Господа нашего и короля не погибнет. Говорю я это, чтобы вас предупредить. Маркиз де Лантенак находится здесь, рядом со мной. Я лишь уста, передающая его речь. Люди, осаждающие нас, не шумите. Слушайте и вникайте. Помните, что война, которую вы ведете против нас, неправая война. Мы здешние жители, и мы деремся честно. Мы люди простые и чистые сердцем. И воля Божья для нас, что роса для травинки. Это вы, эта республика напала на нас. Она пришла сеять смуту в наших селах, жечь наши дома и наши нивы, разбивать кортечью наши фермы. Это из-за вас наши жены и дети вынуждены были босыми бежать в леса, когда еще пела зимняя малиновка. Вы, люди, пришедшие сюда и слушающие мои слова, вы преследовали нас в лесу, вы осадили нас в этой башне, вы перебили или рассеяли наших союзников». У вас есть пушки. Вы пополнили свой отряд гарнизонами Мортена, Барантона, Тейеля, Ландеви, Эврана, Тентаниака и Витре. А это значит, что вас нападающих 4500 человек. Нас же, защищающихся, всего 19. У нас достаточно пули пороха и хватит съестных припасов. Вам удалось подвести мину и взорвать часть нашей скалы и часть стены. Внизу башни образовалась брешь, и вы можете даже ворваться через нее, хотя башня все еще стоит крепко и сводом своим надежно прикрывает брешь. Теперь вы готовитесь к штурму. А мы, и первый среди нас, его светлость маркиз, бретонский принц, и светский приор аббатства Лантанахской Божьей Матери, где ежедневно служит обедню, как установлено было еще королевой Жанной, а затем и все остальные защитники башни, в числе их господин аббат Тюрмо, именуемый у нас Гран-Франкер, мой соратник Генуазо, командир зеленого лагеря, мой соратник Зяблик, командир овсяного лагеря, мой соратник Мюзет, начальник муравьиного лагеря, И я, простой мужик, уроженец местечка Дан, где протекает ручей Мориандр. Мы объявляем вам следующее. Люди, стоящие под башней, слушайте меня. В наших руках находятся трое пленников, иначе говоря, трое детей. Детей этих усыновил один из ваших батальонов, и потому они ваши. Мы предлагаем выдать вам этих детей но при одном условии — дайте нам выйти из башни. Если вы ответите отказом, слушайте меня хорошенько. Вам остается напасть на нас либо со стороны леса через брешь, либо через мост со стороны плоскогорья. В замке, стоящем на мосту, три этажа. В нижнем этаже я и Манус, тот, кто говорит с вами, припас 6 бочек смолы, и сто снопов сухого вереска. В третьем этаже сложена солома, в среднем имеются книги и бумаги. Железная дверь, которая соединяет замок с башней, заперта, и ключ от нее находится у его светлости маркиза де Лантенака. Я собственноручно пробил под дверью дыру и протянул через нее шнур, пропитанный серой, один конец которого опущен в бочку со смолой, а другой — здесь, с этой стороны двери, то есть в башне. От меня зависит поджечь его в любую минуту. Если вы откажетесь выпустить нас на волю, мы поместим троих детей во втором этаже замка между тем этажом, куда проходит пропитанный серый шнур и стоят бочки со смолой, и чердаком, где сложена солома а железную дверь я запру своими руками. Если вы пойдете штурмом со стороны моста, вы сами подожжете замок. Если вы нападете на нас со стороны леса, подожжем замок мы. Если вы нападете на нас сразу и через мост, и через пролом, значит подожжем мы с вами одновременно. Дети в любом случае погибнут. А теперь решайте, согласны вы на наши условия или нет. Если согласны, мы уйдем. Если отказываетесь, дети умрут. Я кончил. Человек, говоривший с вышки, замолк. Чей-то голос крикнул снизу, — Мы не согласны. Голос прозвучал суровый и резко. Другой голос, менее суровый, но столь же твердый, добавил. Даем вам 24 часа на размышления. Сдавайтесь без всяких условий. Воцарилось молчание, затем тот же голос произнес. Завтра, в этот же час, если вы не сдадитесь, мы начнем штурм. А первый голос добавил. Но уж тогда не ждите пощады. На этот устрашающий возглас ответили с башни. При ярком сиянии звезд стоящие внизу увидели, как между двумя бойницами склонилась чья-то фигура, и все узнали грозного маркиза де Лантынака. Маркиз пристально рассматривал бивуак, как бы ища кого-то взором, и вдруг воскликнула А, да это ты и Ерей. Да, это я, злодей! — ответил снизу суровый голос.